Глава 26. Нина. «Я сошла с ума? Или что?» «Да, наверное. А может, меня Бестужев заразил своим выражением эту условность?» «Куда ни плюнь, все у него условность. И я не сомневалась, что для моего нынешнего работодателя пойти в магазин, чтобы выбрать платье для своей помощницы, ерунда и даже малейших переживаний не стоит. Действительно, какая разница, что о нас подумают продавщицы?» Мы же видим этих женщин первый и последний раз в жизни. Что-то в подобных рассуждениях про условность, безусловно, ха, каламбур. Было. И все же подобное поведение не для меня. Я никогда и ни с кем не выбирала в магазинах одежду. Так уж получилось. Особенно с мужчиной, которого знаю меньше недели. Если считать с момента близкого знакомства, разумеется. Роман это Обестужева я давно читаю. И да. Мне было дико странно ходить с Бестужевым между рядов одежды и под его внимательным взглядом рассматривать платье. Причем обычно он комментировал, хорошо то или иное платье сядет или нет, до того, как я вообще соображала хоть что-то. Нет, такой цвет тебе не подойдет. Слишком низкая талия. Маленький размер. Чересчур короткая юбка. Это для похорон, а не для корпоратива. Бери, надо померить. Услышав «третий раз бери», я не выдержала и, обернувшись к Бестужеву, со вздохом поинтересовалась, покосившись на продавщицу, которая с интересом рассматривала моего спутника. «Откуда у вас подобные умения? Вы ходили на курсы модельеров?» Продавщица слегка изменилась в лице, став сначала удивленной. Видимо, она все же принимала нас за семейную пару. А затем воодушевившись до да нельзя. Что, неужели решила попытаться закадрить Бестужева? Меня кольнуло невнятной ревностью, как комар в сердце укусил. Вот и зачем этому человеку держать в любовницах помощницу и путать рабочие личные, если он легко может увлечь любую женщину на своем пути, а? Нет, — покачал головой Бестужев. Из-за матери. Она любительница одежды. С детства таскала меня с собой в магазины и на рынке. Так что в тряпках я разбираюсь почти как Миранда Пристли из «Дьявол носит Прада». «Вам надо свой модный журнал открывать, значит?» Пошутила я, почему-то подумав о том, что Бестужева наверняка не доставляло особого удовольствия ходить с матерью по магазинам. Ему и сейчас это не слишком нравилось. Ну, вроде бы. По нему же ничего не поймешь, спокойный, как удав. Честно говоря, я думала отвлечь на нечто подобное мать, признался Бестужев и чуть заметно усмехнулся. Но она слишком любит бездельничать, так что ничего не получилось. «Единственное, что у нее получилось, вести блог о тряпках в Инстаграме и на Ютюбе. «Тоже неплохо», — пробормотала я, заходя в примерочную. Надевая первое платье винного цвета, не могла перестать думать о том, что рассказал Бестужев. В сочетании со словами Алочки о его диагнозе. А не приложила ли ко всем отклонениям свою трепетную ручку его мать? Так ведь часто бывает». Я, конечно, не бог весть, какой психолог, и уж тем более не психиатр. Но это ведь известная вещь. Все наши проблемы родом из детства. И если бестужево до сих пор требуется помощь психиатра, значит... Интересно, а где его отец? Умер, как моя мама? Или ушел к другой женщине? Или... Нина, ты как? Можно заходить? Раздался из-за шторки голос Бестужева, и я вздрогнула повернулась спиной к зеркалу и поморщилась. Молния была глубокая, и застегнуть ее в одиночку можно было только если вывернуть себе руку. «Я застегнуться не могу», — пробормотала я, и без Бестужев явно воспринял эту фразу как «собака команду фас». И вошел в примерочную.